Глава двадцать Итак, наспех, ловко приукрасив действительность, иными словами, избавив Францию от страшного падения в глазах своей матери и объяснив последнюю свою неудачу с тактом светского человека, я столкнулся со следующим испытанием, которое уже не застало меня врасплох. Четыре месяца назад, в день призыва, я был зачислен в салон де Прованс курсантом что обеспечивало мне привилегированное положение. Унтер-офицеры не имели надо мной власти, и солдаты смотрели на меня с уважением. Теперь же я возвращался к ним простым капралом. Нетрудно представить себе судьбу, которая ожидала меня, и какие насмешки, придирки и наряды вне очереди мне пришлось проглотить. Унтер-офицеры из моей роты называли меня не иначе, как «Лейтенант Мудила». Или более мягко, лейтенант отхожих мест. Это был период медленного развала армии, поддавшейся гибельному соблазну разложения, которое еще тогда просочилось в душе некоторых будущих пораженцев. Долгие недели после моего возвращения в салон моей главной обязанностью являлся постоянный надзор за отхожими местами. Но, признаюсь, вид отхожих мест был мне более приятен чем лица окружавших меня унтер-офицеров и сержантов. По сравнению с тем, что я испытал, когда ехал к матери без нашивки младшего лейтенанта, придирки и оскорбления в мой адрес были ничто и, скорее, веселили меня. Стоило только выйти из лагеря, как я погружался в сумрачную красоту Прованса, где белевшие среди кипарисов камни напоминали таинственные руины. Я не был несчастлив. У меня завязались знакомства с местными жителями. В Бо, взобравшись на огромный утес, я часами созерцал в море оливковых деревьев. Я упражнялся в стрельбе из пистолета и, благодаря помощи сержанта Криста и сержанта Блеза, с которыми дружил, налетал пятьдесят часов над Альпами. В конце концов, кто-то где-то вспомнил, что у меня есть свидетельство о прохождении летной подготовки, и меня назначили инструктором по стрельбе. Война заставила меня у зениток, нацеленных в небо. Мысль, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Жизнь моей матери не могла закончиться таким поражением. Этот логический довод вселял в меня большую веру в победу французской армии, чем линия Мажино и все пламенные обращения наших командиров вместе взятые. Мой любимый командир не мог проиграть войну. Я был уверен, что после стольких лет борьбы, самопожертвования героизма судьба уготовила ей победу как нечто само собой разумеющееся. Как я уже говорил, мама приехала попрощаться со мной в Салон-де-Прованс на старом такси. Она привезла с собой невероятное количество ветчины, консервов, варенья, сигарет и всего того, о чем солдату приходится только мечтать. Тем не менее, оказалось, что пакеты предназначались не мне. Лицо моей матери приняло лукавое выражение, когда, протянув мне пакеты, она таинственно сказала «Твоим офицерам». Оторопев, я тут же представил себе лица капитанов Лонжвиаля, Мулинья, Тюрбена при виде капрала, входящего в их кабинет, чтобы от имени своей матери передать им дань в виде колбасно-коньячных и кондитерских изделий, призванную снискать их благосклонность. Наверное, она думала, что такого рода бакшиш в ходу во французской армии, как, вероятно, это было распространено в прошлом веке в гарнизонах провинциальной России. Но я вовремя сдержался и не стал возражать. Ведь она была способна схватить подарки и собственноручно отнести их упомянутым лицам, к тому же сопроводив это какой-нибудь патриотической тирадой, от которой бы покраснел сам учредитель Лиги Патриотов Поль де Рулет. С большим трудом утихомирив мать и отобрав у нее пакеты, к вязчему любопытству солдат, развалившихся в креслах на террасе столовой, я увлек ее в сторону взлетной полосы за самолеты. Она шла по траве, опираясь на свою трость и подвергаясь серьезному осмотру наш летный инвентарь. Через три года мне довелось сопровождать другую знатную даму, делавшую смотр наших экипажей на аэродроме в Кенте. Это была королева Англии Елизавета. И должен признать, что ее величеству было далеко до того хозяйского вида, с которым моя мать проходила мимо наших Муранов-315 на аэродроме Салона. После осмотра летного инвентаря мать почувствовала легкую усталость, И мы уселись на траву у взлетной полосы. Она закурила сигарету и задумалась на хмуре в брови. Я ждал. Она чистосердечно поведала мне о своем беспокойстве. Надо немедленно атаковать. Должно быть, я слегка удивился, так как она уточнила. Надо идти прямо на Берлин. Она сказала по-русски «надо идти на Берлин» с глубокой убежденностью и вдохновенной уверенностью. С тех пор я всегда считал, что, не будь генерала де Голля, командование французской армии следовало бы доверить моей матери. Тогда бы, думаю, генштабу, планировавшему контрнаступление у Седана, было бы к кому обратиться. У нее был крайне развит наступательный дух и имелся редкий дар заражать своей энергией и предприимчивостью даже самых невосприимчивых людей. «Поверьте, моя мать не бездействовала бы, окажись она за линией Можино со своим совершенно незащищенным левым флангом!» Я обещал ей быть на высоте. Похоже, ее это успокоило, и ее лицо вновь приняло задумчивое выражение. «Кабины ваших самолетов открытые», — заметила она. «У тебя всегда было слабое горло». Я не удержался и заметил, что если единственное, чем я рискую на боевой машине, это схватить ангину, то мне действительно повезло. Она иронично и покровительственно посмотрела на меня. — С тобой ничего не случится. Ее лицо выражало абсолютную уверенность. Как будто она знала, будто она заключила договор с судьбой, и в обмен на ее неудавшуюся жизнь ей дали определенные гарантии, какие-то обещания. Я и сам в это верил, но поскольку это запретное знание, лишив меня права на риск и возможности геройски горцевать в пекле опасности, тем самым обезоруживало и саму опасность, то я возмутился. Каждый десятый летчик погибнет на этой войне. С минуту она непонимающе, с ужасом смотрела на меня. Потом ее губы задрожали, и она расплакалась. Я взял ее за руку. С ней я редко позволял себе этот жест. Так я мог обращаться только с женщинами. «С тобой ничего не случится», — повторила она уже умоляющим тоном. — Со мной ничего не случится, мама. Я обещаю тебе. С минуту она колебалась, внутренне борясь с собой, и это было заметно по ее лицу. Потом пошла на уступку. — Тебя, может быть, ранят в ногу. Она пыталась договориться. Однако под этим погребальным небом над кипарисами и белыми валунами трудно было не ощутить извечный удел человека, безучастный к его трагедии. Слушая эту бедную женщину, пытавшуюся торговаться с богами, глядя на ее взволнованное лицо, мне еще труднее было поверить, что боги могут быть менее жалостливыми, чем шофер Ринальди, менее милостивыми, чем торговцы чесноком и пиццей с анчоусами с рынка Буфа. Мне казалось, что они тоже немного южане. Где-то неподалеку от нас честнейшая рука держала весы, и взвешивание должно было происходить честно, так как для богов сердца матерей не фальшивые игральные кости. Вдруг весь Прованс залился голосами кузнечиков, и я убежденно сказал «Не волнуйся, мама, конечно же, со мной ничего не случится». На мою беду, подходя к такси, мы столкнулись с командиром дивизиона капитаном Мулинья. Я отдал ему честь, объяснив матери, что он командует моей частью. Как же я был неосторожен! Мать молниеносно открыла дверцу, схватила ветчину, две бутылки, солями, И прежде чем я успел пошевельнуться, она уже догнала его и вручила дань, сопроводив ее соответствующими словами. Я думал, что умру от стыда само собой разумеется что тогда я очень ошибался так как если бы можно было умереть от стыда то человечество уже давно бы прекратило свое существование капитан с удивлением посмотрел на меня на что я ему ответил таким красноречивым взглядом что как истинный сансирский офицер он больше не колебался он галантно поблагодарил мою мать и поскольку она бросив на меня убийственный взгляд направилась к такси то он помог ей сесть и отдал честь. С королевским достоинством кивнув ему, мать торжествующе уселась на сиденье, и, я уверен, громко и удовлетворенно шмыгнула носом, в который раз продемонстрировав мне знание правил хорошего тона, которые я, ее сын, нередко подвергал сомнению. Такси тронулось, и ее лицо внезапно изменилось. Прильнув к стеклу, она с тоской обернулась ко мне, пытаясь что-то крикнуть — Но я не мог разобрать, что. Наконец, не зная, как поступить, она перекрестила меня. Здесь стоит упомянуть об одном важном эпизоде в моей жизни, о котором я думал умолчать, наивно полагая обмануть самого себя. Давно уже я стараюсь не вспоминать об этом, потому что мне все еще больно. С тех пор прошло всего двадцать лет. За несколько месяцев до войны я влюбился в одну юную венгерку, жившую в отеле-пансионе Мермон. Мы должны были пожениться. В общем, у Илоны были черные волосы и огромные серые глаза. Она поехала в Будапешт навестить свою семью. Нас разлучила война. Еще одно поражение, вот и все. Я понимаю, что нарушаю правила хорошего тона не отводя этому эпизоду должного места, но он еще жив в моей памяти, и чтобы написать даже эти строки, я воспользовался случившимся со мной атитом, из-за которого лежу теперь в постели в отеле в Мехико, испытывая страшные боли, к счастью, только физические, которые служат мне анестезией и позволяют прикоснуться к этой ране.